До нас дошла длинная, хотя и не совершенно полная, роспись восточных товаров, которые оплачивались пошлинами во времена Александра Севера. Сюда входят корица, мирра, перец, имбирь, различные благовонные вещества, множество различных драгоценных каменьев, между которыми бриллианты занимали первое место по цене, а изумруды по красоте. Парфянские и вавилонские кожаные и бумажные изделия, шелк в сыром и обработанном виде, черное дерево, слоновая кость и евнухи. Здесь будет уместно заметить, что эти изнеженные рабы все более и более входили в употребление и возвышались в цене по мере того, как империя приходила в упадок. Второе. Акцизные пошлины, введенные августом после окончания междуусобных войн, были чрезвычайно умеренны, но падали на всех без исключения. Они редко превышали 1%, но взыскивались со всего, что продавалось на рынках, или с публичного торга, начиная с самых значительных покупок земли и домов и кончая теми мелкими предметами, ценность которых обусловливается их громадным количеством и ежедневным потреблением. Эти пошлины Падая на всю народную массу, постоянно вызывали жалобы и неудовольствия, так что один император, хорошо знакомый с нуждами и средствами государства, был вынужден объявить путем публичного эдикта, что содержание армии зависит в значительной мере от дохода, доставляемого этими пошлинами. Третье. Когда Август решился постоянно содержать отряд войск для защиты правительства от внешних и внутренних врагов, он назначил особый денежный фонд на уплату жалования солдатам, на награды ветеранам и на экстраординарные военные расходы. Хотя огромные доходы от акцизных пошлин употреблялись специально на этот предмет, Они скоро оказались недостаточными для покрытия этого дефицита. Император придумал новый налог на завещание и наследство в размере 5%. Но римская знать более дорожила своим состоянием, нежели свободой. К ее негодованию и ропоту Август отнесся со своей обычной сдержанностью. Он передал этот вопрос на рассмотрение Сената и просил его найти какой-нибудь другой, менее ненавистный способ для удовлетворения государственных нужд. Так как сенаторы расходились во мнениях и не знали, на что решиться, то император объявил им, что их упорство заставит его предложить введение общей поземельной и подушной подати. Тогда они безмолвно утвердили первый проект императора. Впрочем, новый налог на завещание и наследство был смягчен некоторыми ограничениями. Он взыскивался только с имущества, имевшего известную стоимость, как кажется, только с таких цена, которых была не менее 50 или 100 золотых монет. А от него был освобожден самый близкий родственник с отцовской стороны. После того, как права, основанные на законах природы и на бедности, были таким образом ограждены, уже нетрудно было согласиться с тем, что иноземец или дальний родственник, неожиданно получивший наследство, должен будет пожертвовать двадцатую часть этого наследства в пользу государства. В богатом государстве такой налог мог доставлять большие доходы. К тому же он был очень хорошо приспособлен к нравам римлян, так как давал им возможность руководствоваться в своих завещаниях прихотью и не стесняться никакими законами о наделе сыновей или о преданном, придуманными в наше время. Вследствие различных причин отцовские привязанности нередко не имели никакого влияния на суровых патриотов времен республики и на бездравственную знать времен империи. И если отец оставлял своему сыну четвертую часть своего состояния, он этим устранял всякий повод для законных жалоб. Но богатый бездетный старик делался у себя в доме тираном, и его власть росла вместе с его годами и немощами. Раболепная толпа, в которой нередко примешивались приторы и консулы, заискивала его расположение, лелеяла его скупость, восторгалась его безрассудствами, угождала его страстям и с нетерпением ожидала его смерти. Искусство ухаживания и лести превратилось в очень выгодную науку. Те, которые сделали себе из него профессию, получили особое название, и весь город, по живописному выражению сатирика, оказался разделенным между двумя партиями, между охотниками и их добычей. Однако, хотя ежедневно случалось, что лукавство диктовало, а безрассудство подписывало несправедливые и сумасбродные извещания, Бывали и такие примеры, что завещание было результатом сознательного унижения и добродетельной признательности. Цицерон, так часто защищавший жизнь и состояние своих граждан, был за это вознагражден завещанными ему суммами, которые доходили в общем итоге до 170 тысяч фунтов стерлингов. И друзья Плиния-младшего, как кажется, не были менее щедры в изъявлениях своей признательности этому симпатичному оратору. Но каковы бы ни были мотивы, которыми руководствовался завещатель, казначейство требовало двадцатую часть его состояния. Таким образом, в течение двух или трех поколений все достояние подданных должно было мало-помалу перейти В государственную казну. В первые и лучшие годы своего царствования Нерон, из желания сделаться популярным и, может быть, из бессознательного влечения к добру, задумал уничтожить обременительные таможенные и акцизные пошлины. Самый благоразумные из сенаторов, одобрили такое великодушие, но отклонили его от исполнения намерений, которое могло ослабить республику, уменьшив ее денежные средства. Если бы эта мечта фантазии действительно могла быть осуществлена на деле, такие государи, как Троян и Антонины, наверное, жаром взялись бы за такой удобный случай оказать столь важную услугу человеческому роду. Однако они ограничились облегчением в государственных налогов, но не пытались совершенно отменить их. Их мягкие и ясные законы определили правила и размеры податного обложения и охранили податных всех сословий от произвольных толкований, несправедливых притязаний и наглых притеснений со стороны людей, бравших государственные доходы на откуп. Нельзя не подивиться тому, что самые лучшие, самые мудрые римские правители во все века римской истории придерживались этого пагубного способа собирания налогов, и в особенности собирания акцизных и таможенных пошлин.